Глава 8. «Вы в прошлый раз не открыли мне дверь». Капитан Андреев, только что продемонстрировавший заспанной девушке свое удостоверение, без приглашения перешагнул порог квартиры и с улыбкой предположил. «Видимо, вас не было дома». «В прошлый раз-то когда?» — поинтересовалась девушка. Голос у нее был с хрипотцой. Андреев нашел его очень сексуальным. И девушку, внимательно осмотрев, тоже нашел сексуальный. Стройная брюнетка с маленькой грудью, длинными ногами и черными локонами до тонкой талии, до которой не доходила крохотная футболка. Гладкая линия живота с крохотной бусинкой в пупке. Все красиво и эротично, оно и понятно. Девушку с другими данными вряд ли взяли бы танцовщицей в ночной клуб. «В прошлый раз это когда перед вашей дверью было совершено убийство, а я осуществлял поквартирный обход. Видимо, вас не было дома». Андреев поискал взглядом, куда бы присесть. Везде были разбросаны вещи, как если бы Баловнева собиралась уезжать. «На отдых?» – поинтересовался он, присаживаясь на край дивана, который она разгребла. «Нет, подруга съехала». «В смысле?» – не понял он, задирая брови. «Она собрала свои вещи, а ваши разбросала?» «В смысле, да». Ангелина схватила в охапку все, что валялось кучей в глубоком кресле, стоящем в углу. Отнесла в другую комнату. И в кресле очутилась уже через десять секунд. При этом она так искусно переплела длинные ноги, что Андрееву приходилось без конца себя контролировать, чтобы на них не пялиться. «Кто ваша подруга?» – спросил он, доставая телефон, чтобы заносить в него данные. «Саша Крутого. Но она уже не моя подруга. Мы теперь не вместе». Красивые губы Ангелины сложились обиженной скобкой. «В смысле не вместе?» – вытянул шею Андреев. «Вы...» – «Да, мы были парой», – проговорила она и уставилась на него со странной смесью торжества и игривости во взгляде. «И она вас бросила?» — уточнил он, испытав подобие легкого удара под дых. «Да», — последовал краткий ответ, и ее ноги поменяли положение, еще сильнее разжигая его нездоровый интерес. «Причина?» — он поймал ее недоуменный взгляд и пояснил. «Причина, по которой вы расстались. Только не говорите мне, что это ваше личное дело и бла-бла-бла. В деле об убийстве все детали имеют значение». И про себя он подумал, что одну деталь он уже упустил и едва не склопотал служебное несоответствие. «Я не знаю, почему и так срочно приспичило съехать». Ангелина резко подалась вперед, разложив локти на коленях. Волосы занавесили ей лицо. «Вы ссорились?» «Нет. Просто как-то так вышло». «Прошла любовь?» Против воли вопрос его был полон яда. «Простите». «Может, и прошла». Она снова села ровно, глянув с усмешкой полный тайн. «Может, ее и не было. А было что-то другое. Желание защитить друг друга» не чувствовать себя одинокими. Вы давно были вместе? Достаточно, уточнила Ангелина, принявшись колупать что-то на левой ладошке. Съехались спустя год, как я попала в Москву. Мне тогда только-только исполнилось девятнадцать. А вы уже знали, что не любите мужчин?» Вырвалось Андреева, и он снова устыдился. «Простите, это не мое дело. Верное замечание, это не ваше дело. Три года мы были с Сашей, а теперь расстались». Когда убили девушку, прямо перед моей дверью я спала перед ночной сменой. Я всегда ложусь в семь, в начале восьмого. Звонок Саша всегда отключал, уходя из дома. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы? И она глянула так, что у него в желудке что-то сладко ёкнуло. Куда? Куда она ушла в тот день? В гараж. Правильнее, в сервис по обслуживанию байков. Она там подрабатывает. Давно дружит с хозяином, он позволяет ей брать подработку. Она почти каждый день туда уходит. Ангелина досадливо покусала губы и добавила. «Уходила. Теперь, возможно, там поселится. У Гришки есть комната над гаражом. Он туда часто нуждающихся пускает. На какое-то время. А это квартира ваша? Или снимаете?» «Моя. Тетка оставила. Я за ней ухаживала какое-то время, когда в Москву переехала. Инсульт. Адрес гаража, где я могу найти Александру, у вас имеется?» Андреев быстро внес данные в телефон под ее диктовку. «Не факт, что она там живет, но что работает – точно», – добавила Ангелина, и, оттолкнувшись ладонями от подлокотников в кресло, эффектно поднялась. «У вас все?» «Нет, не все», – он упорно продолжал сидеть в углу дивана. «Мне необходимо уточнить, имеете ли вы какое-либо отношение к убийству, что случилось перед вашей дверью?» «Капитан Андреев», – резко опустила она острый подбородок, глянула с ужасом. «Вы в своем уме? Я никого не убивала, я спала!» Я не имею в виду, что вы убили. Я имею в виду, что убить хотели вас. А просто перепутали девушек. Алла Сахарова тоже черноволосая, стройная. Вас запросто можно было перепутать в подъездном полумраке. Был вечер. Свет на лестничной клетке не горел. «Зачем этой девице меня убивать?» вытаращилась Ангелина на капитана. «Она же убила, нет?» «Имеются некоторые сомнения на этот счет», уклонился от прямого ответа Дима. «Следствие ведется». «Скажите, вам знаком некий Харин Игорь Всеволодович? Кажется, вы с ним из одного города?» Из нее словно выпустили воздух. Так стремительно она сложилась пополам, опускаясь обратно в кресло. «Уже пообщались с Иваном Бугровым?» Глянула она на Диму из-под лобья. «Пообщался. И много еще с кем из вашего ночного клуба?» Не стал он юлить. «И он вам рассказал ужастик про Игоря, что тот явился в Москву мстить мне». Ангелина тяжело вздохнула и вытянула ноги, почти доставая кончиками пальцев до дименного ботинка. «Бред это все. Игорь не может никого убить. Желание убить меня у него, возможно, и имеется, но взять в руки нож... Нет, это не про него. К тому же у него алиби». «Вы говорили с ним?» — вытрощился Андреев. Девушка все больше удивляла его, и он испытывал острую досаду на себя, не сумевшего в вечер убийства дозвониться в ее дверь. «Да, говорила...» Он снова приперся в клуб. Какое-то время его не было, а тут снова объявился. И я после выступления подошла к нему, мы поговорили. Она умолкла, принявшись с такой скоростью кусать губы, словно исполняла какой-то профессиональный танец ртом. «Вы поговорили. О чем? Об убийстве на вашей лестничной площадке?» Его взгляд неотрывно наблюдал за пальцами ее ног, которые почти касались носков его туфель. Поднимать взгляд выше было для Андреева под запретом. Слишком там было все красиво и... Доступно. Протяни руку и коснешься гладкой загорелой кожи. Нет, мы говорили о наших прошлых обидах. Вернее, о его обидах на меня. Бугров наверняка вам рассказал, что произошло, когда я еще училась в школе. Ангелина повернула голову к окнам, представив ему на обозрение точенный профиль. Нарочно, что ли, она это делает? Ему же сложно сосредоточиться на работе, когда она так умело демонстрирует свою красоту. У Харина нет алиби на вечер убийства Аллы Сахаровой. Обрушил он на нее правду, решив не вдаваться в детали. Он сказал, что спал дома. Один. «Люди имеют на это право? Разве нет?» Ее лицо заметно побледнело. «Да, имеют. Но у него был мотив для убийства». «Убили не меня!» – возразила Ангелина. «Да, но могла произойти ошибка, и вместо вас погибла Сахарова». «Оставьте этот вздор!» – театрально возмутилась Ангелина, снова поднимаясь на ноги. «Мне кажется, вам пора». Она бессовестно выставила его, не дав задать ей еще хотя бы несколько вопросов. И он тоже размяк, как подросток. Узнай Хмельнова, засмеяла бы. Он обошел все квартиры, расположенные на лестничной площадке. Всем снова задавал один и тот же вопрос. «В какой руке Ирина Новикова держала нож, когда вы открыли дверь своей квартиры?» Все в один голос заявили, что в правой. И возмущенно добавляли, что уже, кажется, отвечали на этот вопрос. «А что скажете о девушках, проживающих вот в этой квартире?» Он выразительно смотрел на дверь, которая только что закрылась за ним. «А эти?» – двусмысленно улыбались одни. «Девушки как девушки, тихие, спокойные. А что?» – подозрительно щурились другие. Он вдруг вспомнил, что не задал Ангелине главного вопроса, и снова позвонил в ее квартиру. «Золотов? А кто это?» – ее изумление выглядело искренним. «Нет, не знаю. Он же Серж Золотой». Живет в соседнем доме, и его вместе с вами допрашивали по делу о притоне в том же доме, где он проживает. Было дело. Говорили со мной. Решили, что раз я в ночном клубе танцую, то я непременно проститутка и после работы должна бежать в соседний дом, чтобы продавать себя там». Она даже рассмеялась. «Отстали быстро. Никто меня там не видел и видеть не мог. А кого еще по данному факту допрашивали ваши коллеги, мне неизвестно». И она снова, не простившись, закрыла дверь. Из подъезда он выходил раздраженным и обескураженным. Никаких новых сведений, ни единой зацепки. Он лишний раз убедился, что они поспешили сделать Новикову подозреваемой, раз нож был у нее в правой руке. На этом все, откат назад. Сев в машину, он позвонил Хмельновой и доложил о результатах встречи. «Навести ее подругу, капитан! Чего это она вдруг от нее съехала в такой непростой период? Может, испугалась чего? Того же Харина, к примеру? Мало ли, что он рассказал своей бывшей подружке Баловневой И опять же, про алиби ей соврал Навести подругу